Глава седьмая. Вероника Ветрова. В ящиках стола пусто. Глупо было надеяться, что он положит мои документы на видное место. Я начала ощупывать стены на предмет скрытого сейфа и наткнулась на странную панель. Нажала на нее. Щелчок. Но ничего больше не произошло. Панель была квадратной, размером чуть больше, чем моя ладонь. Нажала еще раз, и она вошла в стену на пару миллиметров. Снова щелчок. Очень странно. Похоже на гигантскую кнопку, только кажется, что она не работает. Я оставила свою находку и решила осмотреть шкаф. Однако там были лишь книги. Старинные книги из бумаги. Я таких даже никогда не видела вживую. Я взяла одну и пролистала пожелтевшие страницы. Незнакомый язык. Странное ощущение держать книгу в руках и касаться бумажных страниц. Говорят, что книги имеют особый запах. Я чуть наклонилась и понюхала. И правда есть. Почему-то вспомнилась осень на земле и уютные вечера с отцом. Закрыла книгу и собиралась поставить ее на полку, когда увидела, что на пороге появился Хейл. «Этой книге больше двухсот лет. Обращайся с ней осторожнее», — сказал мужчина, а затем сложил руки на груди и с вызовом посмотрел на меня. Что ты делаешь в моем кабинете? Искала, что почитать перед сном. Не ставлю книгу на полку, а наоборот прижимаю ее к груди. И поэтому ты решила... Мужчина подходит ближе и, чуть наклонив голову на бок, читает название на обложке. Ты решила прочитать историю ларкерианцев и образование космического совета. И именно так я киваю. Очень интересное чтиво. То, что нужно, чтобы уснуть перед сном. Ты знаешь ларкерианский язык? Свободно владею, я нервно сглатываю. Вот всегда знала, что язык мой враг мой. Лучше иногда молчать, а еще лучше не выходить из комнаты. Ты очень плохо врешь, Вероника. Торин наступает на меня, и я пячусь назад, пока не упираюсь в стол. Мне не спалось, хлопаю глазами и стараюсь улыбнуться. Хейл прожигает меня гневным взглядом. Кажется, сейчас он порвет меня на части. Еще бы! Я пробралась в его кабинет и нагла обшарила все полки. «И ты решила обокрасть меня?» «Обокрасть?» – я наигранно удивляюсь. «Ну, как ты мог подумать, мой драгоценный супруг?» «Теперь я драгоценный супруг?» «А недавно ты кричала, что никогда в жизни?» «Ну, ситуация, так сказать, безвыходная». Я медленно продвигаюсь в сторону, стараясь встать подальше от капитана. Безвыходная Вероника! Торин преграждает мне путь, облокотившись рукой на стол. Он нависает надо мной, а я отклоняюсь назад. Тебе нужно смириться и быть хорошей девочкой один месяц. Что значит «хороший»? Не перечить мне, приходить на ужин, а еще... Он склоняется ближе и шепчет на ухо. Не влезать в мой кабинет. Мурашки стайкой пробегают по коже, и я вздрагиваю. Надо отдать должное Торину. Он очень привлекателен и явно это знает. Ну, вот последнее я точно смогу. А вот насчет первого не уверена. Постарайся приходить на ужин и не влезать в кабинет. Торин выпускает меня из капкана и отступает назад. Ты мне уступаешь? «Не будь наивной», — усмехается Торин. «Вот наивной меня точно не назвать». Обхожу Торина и по кругу направляюсь к выходу, продолжая прижимать книгу к груди. «Это я заметил. Вероника, я сейчас говорю, что сегодня последний раз вижу тебя в кабинете без приглашения. Сейчас я добр с тобой, но все может измениться». «Добр? Я почти у выхода и поэтому ощущаю себя смелее». «Не шути так. Какая же это доброта? Ты меня купил, а теперь пытаешься подмять под себя». «Я заключил договорной брак, и то, что ты о нем не знала, пока только твои слова. Мне нужна жена для миссии. А что нужно тебе, Вероника?» «Мне нужна свобода. Я замираю у выхода. А еще мои документы». «И что же ты будешь делать со своей свободой? Ты землянка без опеки и денег». «Хочу вернуться на землю». «Ну, тогда давай договариваться, Вероника Ветрова». Торин кивком указывает на стул, и я передумываю отступать. «Может, мы все-таки сможем нормально поговорить и все обсудить?»